Из архива И какой все-таки сюрреализм окружает обыкновенную смерть человека, а точнее следующие за ней обряды ритуального толка? Есть, например, во многих культурах традиция смирения через продолжительное рассмотрение бродящего мяса, в котором иногда и угадывается знакомый или любимый человек, но чаще уж нет православные даже целуют остывшие покойничьи лбы, а их попы за валюту исполняют над усопшим, чаще несколькими за раз, певчий номер. Причем происходит это не у могилы, непосредственно перед захоронением, как у католиков, а в церквушке, то есть дорого и многосложно, чтоб скорбящим жизнь медом не казалась и хотелось лечь уже рядышком с новопредставленным. Насильно шепнуть соседу свое момента море, помни о смерти на латинском, пронося открытый гроб по улице средь бела дня, тоже у них распространенная практика. Я, меж тем, не без восхищения отмечу, что ничего такого христианского на похоронах логики насущной не было. А что было, то называется шабаш, не иначе, нет-нет-нет.